Евангелие от Луки, глава 9, стихи 38-43. В книгах Марка, 17 глава, и Матфея, 9 глава, встречаются похожие истории, которые, безусловно, указывают на болезнь, известную сегодня как эпилепсия. Конечно, если смотреть на эту историю буквально, можно подумать о демонической одержимости, что и было распространенным верованием в те времена». Мальчика бросала на землю, он пускал пену изо рта и катался по земле, страдая от судорог. В Библии не упоминается слово «эпилепсия». Это слово происходит от греческого слова «эпилепсия», что означает «падающая болезнь», характеризующуюся припадками. Греки называли эпилепсию священной болезнью, так как верили, что она вызвана луной. Как всем известно, термин «лунатик» происходит от латинского слова «лунатикус», В древней символике луна означала подсознание, солнце символизировало просвещенный интеллект или сознательный разум полной мудрости. Другими словами, Библия говорит, что у ребенка была отравленная карманная область в подсознании, которая вызывала его припадки и эпилептические приступы. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью» Псалтирь, Псалом 120 стих 6. Современная психология и психиатрия определенно показывают, что психические и физические расстройства имеют свои корни в глубинах подсознания или бессознательного разума. Негативные подсознательные паттерны называются морами тьмы. Обратившись к Божьему присутствию внутри себя и призвав силу и доброту Бога, мы привлекаем действие Бога в свою жизнь». Мы доказываем свою верность, преданность и любовь к Богу, отождествляя себя с Его качествами и абсолютно отказываясь признавать зло, обладающее какой-либо властью над нами. Благодаря нашей вере в единую силу мы утверждаем Его совершенную гармонию и совершенный мир, которые являются Его волею. Гиппократ около 400 года до нашей эры описал этот тип психического расстройства, называемый эпилепсией, который в ее время считался вызванным божественными существами. Он высмеивал суеверие своего времени и указывал, что заболевание не могло быть божественного происхождения по той простой причине, что оно излечивалось очищениями и различными заклинаниями, популярными в то время». Один местный психиатр сказал мне, что его изучение Гиппократа показало, что этот знаменитый врач обладал удивительными знаниями о причинах, лежащих в основе психических расстройств всех видов. Неважно, был ли упомянутый ребенок умственно отсталым, глухонемым или эпилептиком, мы должны понимать, что в молитве за другого с Богом возможно все. В книге Марка сказано, что такие случаи исцеляются молитвой и постом. Пост означает воздержание от чувственных доказательств, симптомов и общественных убеждений. Мы должны поститься, то есть мысленно отвергать отравленный пир объективных доказательств. Где произошло это исцеление? Иисус, как говорится в истории, должен был сначала исцелить себя от болезни, будь то безумие или идиотизм, и затем внешние результаты последовали неизбежно. Эта молитва веры приносит результаты. Психически расстроенное состояние сознания закрепляется в нас до тех пор, пока мы видим это состояние болезни. Неудача в исцелении безумного ребенка или идиота – это не вина ребенка, а отсутствие веры у учеников, способности разума. Молящийся должен исцелить себя от убеждения, будто больное состояние овладело ребенком, на самом деле это состояние овладело практикующим, который еще не пробудился к истине. Когда мы терпим неудачу в таких случаях, это просто означает, что мы не смогли направить взгляд разума на воплощение здоровья, которое требуется больному. Нам сказано, что причина, по которой ученики не смогли исцелить больного мальчика, заключается в неверии. В разуме людей существует глубокая подсознательная вера в то, что определенные болезни трудно излечить. Когда они видят безумца и его симптомы, их чувства глубоко впечатлены трудностями. Ученики, о которых говорится, это наши собственные установки, умственные способности и точки зрения. Мы должны полностью отрешиться от чувственных доказательств и отождествить себя с всемогущим исцеляющим присутствием, не обращая внимания на внешние проявления и симптомы. Сила, вера, уверенность и возвышение сознания придут, когда мы сосредоточимся на божественном шедевре внутри, а не на внешнем облике. Вот метод, который я использую для лечения психических расстройств, таких как, например, «психическое расстройство». Я обращаюсь внутрь себя, называю имя пациента, затем думаю о Боге в течение трех или четырех минут, мысленно сосредотачиваюсь на бесконечном мире, гармонии, божественном разуме, божественной любви и мудрости. В то же время я утверждаю, что все, что истинно для Бога, истинно для того, за кого я молюсь. Я стараюсь ощутить, что все находится в порядке, гармонии, блаженстве, мире и радости в разуме человека, за которого я молюсь». Таким образом, я создаю настроение или ментальную атмосферу мира, здоровья и гармонии. Когда я чувствую, что сделал все, что мог, я оставляю это и провозглашаю человека исцеленным. Я могу повторять это лечение два или три раза в день или так часто, как считаю необходимым, всегда молясь так, как будто я никогда не молился раньше. Если я достигаю только частичного осознания, человек, за которого я молюсь, почувствует улучшение». Главное — продолжать, доколе день дышит прохладою и убегают тени в вашем собственном разуме. Основная цель всех наших молитв за других — достичь чувства внутренней радости, а остальное сделает Бог. В молитве мы должны идти на небеса, это означает состояние внутреннего мира и покоя. Чем чаще мы будем входить в эти небеса, тем больше будем видеть небеса на земле.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 Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сью же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от ус сих в день субботний? Евангелие от Луки, глава 13 стихи десятый, 16. Исцеление через возложение рук практиковалось на протяжении бесчисленных поколений. Я был свидетелем замечательных исцелений, совершенных таким образом. Некоторые говорят, что они одарены этим, и что их руки – исцеляющие руки. Конечно, если они верят, что обладают этим божественным даром исцеления, им будет дано по их вере. Истина же в том, что у всех нас есть дар исцеления. Это не божественная привилегия, дарованная немногим. Исцеляющее присутствие действует внутри вас 24 часа в сутки. Вы когда-нибудь задумывались о всех порезах, ушибах и царапинах, которые вы получали в детстве? Разве вы не замечали работы бесконечного разума? Он создавал тромбин, закрывал порез, создавал новые клетки, и происходило полное исцеление. Все это происходило, скорее всего, без вашего осознания. Разум внутри вас постоянно обновляет ваше тело вера ускоряет эту исцеляющую силу до такой степени, что вы можете испытать мгновенное исцеление. На самом деле многие церкви всех конфессий практикуют возложение рук. Нам сказано, что женщина в библейской истории была исцелена в субботу. Многие воспринимают субботу буквально, считая грехом вбить гвоздь или выполнять какую-либо работу в этот день. Некоторые доходят до крайности и даже не берут деньги в руки в субботу. Все это бессмысленно. Суббота — это внутреннее спокойствие, внутренняя уверенность, когда человек напоминает себе о доступности Божьего присутствия во всех чрезвычайных ситуациях, в любое время и в любом месте. Вы пребываете в субботе, когда принимаете в своем разуме, что ваша молитва услышана. Когда вы медитируете и молитесь и достигаете состояния внутреннего мира, тогда ваша молитва исполнена». Вы достигли седьмого дня, седьмого часа, что психологически означает момент убежденности. Вы пребываете в субботе, когда ваше сердце пылает славой Бога и уверенностью в Его ответе. И в этот момент вы испытываете мгновенное божественное преображение энергии, силы, жизненной силы и жизни. Мы должны осознать, что внешние действия, ритуалы, церемонии, исследования предписанием и установлением какой-либо организации или церкви не являются подлинной религией или истинным поклонением. Человек может соблюдать все правила и регламенты своей церкви и при этом нарушать все законы Бога в своем сердце. Он мог бы ходить в церковь каждый день недели, но оставаться совершенно нерелигиозным». Мы должны осознать, что единственное изменение, которое действительно имеет значение – это внутреннее изменение, изменение сердца, когда вы действительно влюбляетесь в духовные ценности. Тогда исчезнут страх, враги и болезни. Когда вы ходите в сознание мира, здоровья и счастья, вы пребываете в субботе весь день. Вы пребываете в субботе, когда чувствуете и знаете, что ваша молитва не может не быть исполненной. Вы спокойны, невозмутимы, умиротворены и уравновешены, потому что несете в своем подсознании божественное впечатление, подсознательное воплощение вашего идеала. Вы знаете, что всегда существует интервал времени между субъективным воплощением и объективным проявлением. Ваша внутренняя уверенность и невозмутимость – это суббота, и именно в субботний день она была исцелена». Настоятель синагоги, упомянутый в Библии, символизирует главенствующую мысль или преобладающую мировую точку зрения или мнение. Синагога – это ваш разум, где собираются различные мысли, чувства, настроения и мнения. Иисус всегда доступен, что означает, когда вы смотрите на свое желание, вы на самом деле смотрите на Иисуса или на свое решение или на то, что спасает – Женщина с ним немощью символизирует чувство слабости, подавленное состояние сознания, субъективную веру в какую-то разрушительную болезнь. Слово «женщина» означает эмоциональную природу, субъективную сторону жизни. Какой бы ни была наша болезнь, она представляет собой негативный мысленный шаблон, заряженный эмоциями, скрытыми в глубинах нашего подсознания». Начальник синагоги представляет страхи, сомнения и доводы, которые приходят вам в голову, пытаясь отвратить вас от веры в единственную силу, способную на все. В вашем разуме происходит спор, и вы должны психологически уничтожить эти лицемерные мысли, задав себе вопрос, откуда они пришли. Есть ли за ними какой-либо принцип? Не являются ли они лишь тенями разума? Мысли страха не имеют небесных полномочий. Полностью отвлеките от них свое внимание, и они исчезнут сами собой из-за пренебрежения. Сосредоточьтесь на всемогущей силе Бога. Примите ее. Представьте, что вы исцеляетесь прямо сейчас. Делайте это столько раз, сколько необходимо, и вы испытаете субботу или полноту принятия. Затем вы встанете и пойдете. Это субботний день для вас.